4. Практическое использование новых физических знаний О много раз упоминавшемся здесь термине «тонкие энергии» необходимо сказать отдельно. Одной из главных причин, которая создавала непреодолимый барьер между практической экстрасенсорикой и традиционной физикой, была проблема разницы в терминологии. Представим беседу между экстрасенсом «э» и физиком Ф. «Э» Мы умеем делать то-то и то-то. F С помощью чего вы это делаете? Э. E. С помощью биоэнергии. Вариант психической энергии. F Что это за энергия? Какие у нее характеристики? Э. E. Это тонкая энергия. В этом месте физик с полным на то основанием ехидно спрашивает. А что, есть еще и толстая энергия? На этом разговор, естественно, заканчивается. Физик может обсуждать проблему только тогда, когда он понимает физическую природу явления, о котором идет речь, и, следовательно, его физические характеристики – амплитуда, частота, фаза, энергия – это то, что доступно его пониманию. Никому не придет в голову объясняться с посторонним человеком на неизвестном языке, но разговор между физиком и экстрасенсом идет обычно на разных языках. Что же означает термин «тонкие энергии», а также «тонкие вибрации» с точки зрения современной физики? Прежде всего, такая терминология была обусловлена спецификой того времени, когда иерархии света давалась информация о психической энергии. Оказывается, тонкие энергии, и тонкие вибрации, а также степень их тонкости – это отображение понятия, в первом случае, частот, во втором – квантовых масштабов. Если торсионные частоты низкие, то мы говорим, что имеем дело с грубыми вибрациями. По мере того, как по торсионной шкале частот будем двигаться выше, мы приходим к тому, что в эзотерической литературе и в Агни-йоге называются тонкими вибрациями. Когда же упоминается термин «тонкие энергии», то речь, как правило, идет об объектах, квантовые масштабы которых достаточно малы. Чем они меньше, тем ближе они подходят к понятию «тонкие энергии». Хотя в действительности, как мы ранее показали, энергии там нет. Есть информация – энергетические процессы являются вторичными. Таким образом, человечество на протяжении веков использовало тонкие энергии в повседневной практике. Развитие науки вплотную подошло к описанию физики этих процессов. Поставив знаки равенства между терминами «психическая энергия», тонкие энергии, биополе, мысль и, наконец, торсионное поле. Наконец, зная физику тонких процессов в живой и неорганической материи, наука вплотную подошла к их практическому использованию.